Глава 29. Первый полученный перламутр меня разочаровал. Чёрт, ну не стоит такого количества возни и трудозатрат вот эта мутно-молочная плёночка с еле-еле заметным перламутровым эффектом. Просто не стоит. Но отказываться от идеи совсем я пока не стала. Чешуи на добычу перламутра уходило чудовищное количество. Это первый минус. Второй, что возне он требовал очень много. Ну а третий минус, пленка была непрочной. Поэтому пока я отложила идею подальше. Плюсов в основной работе было гораздо больше. Стеллажи заполнялись банками с рыбой, с разной рыбой и разными травками. На данный момент горшки приходилось нумеровать. У нас появились четыре различных рецепта консервов. Их ингредиенты были взвешены и отмерены так, что мы могли делать повторяющиеся по вкусу партии. Я пожертвовала лист пергамента на запись таких рецептов. За тайну я не боялась, по-русски кроме меня никто не мог читать. Весами мы пользовались самыми простыми. Палка, на концах которой привязаны две большие тарелки. Такие весы в руках держат все статуи и изображения Фемиды, богини правосудия. Ну, на моей земле держат, а не здесь. Я даже помнила историю о том, что весы были изобретены в далёкой древности, даже до нашей эры. Но здесь почему-то никто до такой простой вещи не додумался. Более того, кроме весов у нас в посёлке появился эталон. Вдолбить смысл было достаточно сложно, но первым, как всегда, понял Рава Нуф. Рава Лейна, мы можем взять за эталон любой камень». «Конечно, Раванув! Этот я взяла на берегу из-за его удобной формы. Вот по нему мы и будем мерить все остальное». Местный эталон представлял собой камень около килограмма весом. Естественно, я не могла его взвесить. Ну, примерно около того. А вот наши гири уже были довольно точные. Небольшие мешочки из плотной ткани набивали песком. Так в этом мире появился бес – эталон, полэталона и десятина. Сам камень хранился в общинном доме и назывался «Главный эталон». Да, вот так торжественно. Понятно дело, это не платиновый оригинал из Парижской палаты мер и весов. Это просто экземпляр, от которого мы будем отталкиваться. Идею взвешивать чищеную рыбу местные восприняли очень по-разному. Но со временем привыкли. Люди просто не вникали в этот вопрос. Им было неважно и не неинтересно, что такое эталон и откуда он взялся но то, что теперь за одинаковое количество рыбы платили одинаково, очень понравилось. Весы были так примитивны, а мешки с песком все одинаковые. И продавая рыбу, которая весит шесть с половиной эталонов, рыбак сам видел, столько она и весит. Не больше и не меньше, значит, с ним рассчитались правильно. Весы так быстро вошли в обиход, что я даже удивилась. К рыбному цеху иногда приходили хозяйки и просили взвесить, например, полмешка муки. Это когда кто-то брал в долг, отдавать она тоже будет через весы. И муку не нужно пересыпать и мерить горшками, сколько взяла, да сколько вернуть нужно. Взвесили и знают точно. Более того, для взвешивания мелочей пришлось изготовить вторые такие весы, значительно меньше размером. На них взвешивали травы, мёд, соль и остальные ценные продукты. Такие весы, а также маленькие мешочки с десятинами и полудесятинами пришлось изготовить в двух экземплярах. Второй поставили в общинном доме, чтобы хозяйки не бегали так далеко от дома, если нужно взвесить мелочь. И привычка взвешивать у многих появилась достаточно быстро. Не всё удобно мерить объёмами. Пополнялся запас горшков с сущиком. Первую партию консервов уже увезли Лацита Тиргусу и даже привезли первые деньги. Это был достаточно напряженный момент, потому что деньги Самуса уже закончились, и рыбаки сдавали рыбу под запись. Один из листов пергамента пришлось пожертвовать для этих целей. Радовало то, что чернила можно было стереть не один раз. Но рыбаки нервничали и злились. Они не привыкли так долго дожидаться денег. Им казалось, что все перепутают, и им заплатят меньше или вообще про них забудут. Спасал, как всегда, Раванув. Он лично ходил по самым несговорчивым и упрямым. Растолковывал, уговаривал, обещал. Трок прибыл с деньгами очень вовремя. Расплатились с рыбаками, с мальчишками, чистившими рыбу, с моими помощницами по цеху. Получила свою зарплату и я. Два законсервированных горшка сущика пока отдали просто в подарок. Пусть попробуют, но цена на этот продукт была выше, чем на консервы, так что неизвестно, будут ли покупать. Но и дешевле отдавать нам невыгодно. Это не рыба, а концентрат рыбы. Проще уж тогда все корушем скармливать. У Сарга осталась на руках очень приличная сумма. Таких денег, отродясь в общей кассе, не было. Решено было за лето поставить печи и перекрыть крыши черепицей остальным жителям. Но тут Сарк будет оплачивать сумму не полностью. Часть пусть сами собирают. Бесплатно будет только для тех, кто нуждается. «Сарк, это был только первый рейс за лето!» Сарк молчал. Все трое молчали и не понимали, к чему это я веду. «Следующий рейс принесет такую же свободную сумму денег, и на печи из нее уйдет уже меньше половины». «Браво, Лейна, что ты хочешь-то?» «Я хочу коров», — ответил трок «Браво, Лейна, у нас сейчас достаточно коров. Хозяева всё молоко и творог продают в селе». «И пусть продают. А я думаю, нам нужно стадо для самуса. Вспомните, как вкусно добавлять в кашу концентрированное молоко». «Тиркус будет такое покупать, но если мы начнём выкупать молоко у членов Самуса, остальные останутся без него. Кто поедет с консервами в следующий раз?» Дага ответил. «Я поеду, Равалейна». «Я предлагаю, чтобы вы взяли с собой Кишту. У неё самое вкусное молоко в посёлке. Она свою корову больше мужа холит и лелеет». Мужики засмеялись. «Так и есть». «Вот, и в коровах она лучше других разбирается». Когда у фасы корова-дурманки объелась, Кого на помощь звали? Кишту. «Так что, Дага, консервы ты повезешь, А деньги назад вези не все. Сумму я тебе перед отъездом назову. Столько и привезешь. А на остальное купите двух или трех коров. Нам нужно стадо. И тогда можно будет даже в море не ходить. Сами говорили, что бывает иной год лета С такими штормами, что без рыбы сидите» а коровы никуда не денутся. Конечно, нужно строить большой коровник, но ко мне в цех уже просились несколько женщин. Вот их и можно будет нанять, а коровник нужно строить уже сейчас». Помолчали, подумали, решили отложить на несколько дней. Я вполне понимала их колебания. Строить коровник некому. И так весной сколько народу отвлекли от домашней работы. Люди хоть и строили цех, но ворчали многие. Сейчас лето в самом разгаре. Огороды, травы из леса, море спокойное. Мужики чуть не каждый день всем селом ходят. Горшков нам не хватает, потому часть рыбы по старинке сушат. Но это как раз вопрос времени. А для стада нужно коровник. Нужен огромный сенник, корма хранить зимой. Их ещё где-то запасать нужно, кормаете. Значит, нужны ещё люди. А вот так с улицы брать боязно. Страшно им потерять своё тихое, небогатое, но вполне уютное существование. Уговаривать я не стала. Пусть сами думают. А я с Сарга вернулась домой. С этой работой у меня и огород запущен, и еды дома нет. Если честно, рыба мне уже так надоела, что я купила у соседки к рынку молока и сделала большой наливной пирог с мёдом. Прелесть его в том, что не нужно печь в комнате топить просто на большой сковороде под крышкой пожарила. Печка та самая, что сложена во дворе, экспериментальная модель, работала достаточно хорошо. Уже давно я поменяла треснувшую каменную плиту на чугунную, поставила дверцы и летом готовила только на ней. Жарко было в доме-то топить. И прямо горячей со сковородки таскала и запивала холодным молоком. Почему-то мне было немного грустно от собственных мыслей. Та просьба Грая помочь заработать, С неё всё началось. И теперь этому милому, патриархальному мирку конец. В отличие от того же Рава Новы, я это знала точно. Они ещё думают, что есть выбор, стадо можно и не заводить, но я-то знала точно, такие процессы, один раз начавшись, уже не остановятся. Захочется больше денег, больше красивой и тёплой одежды, украшений, да просто больше удобств. На мои умывальники первое время ходили смотреть по очереди всем селом. Сейчас такие уже есть в нескольких семьях. Скоро будут у всех. Я кинула огромный камень в это тихое озерцо, и круги по воде будут только расходиться. А стоило ли это делать? Пока еще все относились друг к другу, как соседи и родня. Когда народу станет больше, отношения начнут меняться. стоило ли сытая жизнь этого? Я не знала. Но зачем-то меня закинула жизнь в этот мир.